Раньше. Элли. Уиллоу. Она стояла в дверях кабинета, окидывая взглядом общую неразбериху и меня, застывшую с бумагами и папками в руках. «Что вы делаете?» — спросила она. «На какой-то момент я утратила дар речи. Я думала, что это Мартин. Теперь я поспешно вернула все на место и заперла шкаф». «Вы застали меня врасплох», — сказала я. «Я... я не слышала, как вы вошли». «Вентилятор довольно громкий», — сказала она. Дверь была открыта, но я сперва постучалась. Я протянула руку. «Мы можем поговорить в гостиной». Она осталась в дверном проеме, глядя на меня. Мое лицо пылало и, наверное, было красным, как свекла. Я дрожала и потела. «Все в порядке?» «Нет, мать твою, не в порядке». «Да, все отлично. Пожалуйста, мне нужно запереть дверь». Я шагнула к ней, всем своим видом показывая, что пора на выход. «Вы вроде бы говорили, что он не пускает вас сюда. Он изменился после того, как я перестала принимать таблетки. Наши отношения улучшились». Мой голос сорвался. «Элли, послушайте, я не забыла о том, что он бил меня, хорошо? Я...» мы можем поговорить в другом месте? Я заперла дверь кабинета и проводила ее в гостиную. Ключи я положила в карман шортов и заметила, что Уиллу проследила за этим. Потом я заметила, что она принесла большой пакет, из которого выглядывал коричневый конверт. «Что вы здесь делаете?» — спросила я. — Вы напугали меня? Я же сказала, что постучалась перед тем, как войти. Никто не ответил. Дверь была открыта, и я решила, что вы где-то здесь. Ну, хорошо. Я откинула со лба влажные пряди волос. Я говорила, что мне нужны доказательства. Я искала материалы. Что вы нашли? Пока ничего. Мои мысли разбегались в разные стороны. Я пыталась решить, как много я могу ей рассказать, и как это может помочь или осложнить мое положение. «Что там у вас?» Я кивнула в сторону пакета с коричневым конвертом. Она поджала губы. «Это от частного сыщика. Я решила, что вы захотите немедленно увидеть результаты». «Что там?» Уиллоу заколебалась. «Вы уверены, что нормально себя чувствуете, Элли? Хотите посмотреть прямо сейчас?» «Да», — отрезала я. «Тогда давайте присядем». Я обвела взглядом белую клетку новенького дома на берегу Бонни-Ривер. Дома, который теперь принадлежал банку. Если я не умру, тогда все окупится, и деньги достанутся Мартину. Я положила руку на живот. Она прикоснулась к моей руке, участливая и озабоченно глядя на меня. «Элли?» «Моя студия», — сказала я. «Давайте поговорим в моей студии». Здесь я по-прежнему ощущала слежку, хотя и не могла объяснить почему, но я читала, что это ощущение реально, и после того, что я видела в папках Мартина, моя паранойя уже не казалась наигранной. Я ничему не верила. Прямо сейчас я чувствовала, что у этой комнаты есть глаза. «А здесь хорошо, Элли», — сказала Уилло, когда вошла в мою студию следом за мной. Я открыла стеклянную дверь, ведущую к маленькому причалу. Я поежилась, когда увидела устье реки там, где она впадала в море. Канал, где мы преодолевали волны, разрушавшие песчаную косу. Теперь я была стопроцентно уверена, что Мартин пытался терроризировать меня. Он был социопатом и ловким лжецом, мошенником, жестким и жадным садистом, наслаждавшимся властью над другими людьми. Я также была уверена, что он не раз насиловал меня, пока я была одурманена. Да, теперь я была совершенно уверена, что он травил меня и перестал лишь после того, как я объявила об отказе от спиртного и таблеток. Ему стало гораздо труднее убеждать меня, что я самостоятельно затуманиваю свой мозг. Я жестом предложила Уиллоу сесть на кровать, но сначала она внимательно рассмотрела фотографии, которые я вставила в рамки и развесила на стене над кроватью. «Кто на этой фотографии?» — спросила она. «Моя подруга Дана», — ровным голосом ответила я. Она взглянула на меня. так кто не любит Мартина?» «Да, мы поссорились из-за него». Дана была права насчет Мартина. Она с самого начала ощутила перемены, происходившие со мной под его влиянием. Но вы все равно повесили ее фотографию. Она, наконец, ответила на мои звонки, сказала я. Она приняла мои извинения, мы стараемся восстановить наши отношения. Мы с Даной более часа разговаривали через океан, пока я тоскливо смотрела на эту фотографию, где бармен снял нас обеих в Малларде в тот самый вечер, когда я познакомилась с Мартином. Пока я слушала ее голос, где-то на краю моего подсознания снова возник диссонанс, связанный с фотографией в баре, слабое ощущение чего-то важного, но упущенного, и я не могла определить, что это такое. Так что в конверте? Уилло опустилась на кровать. Я села напротив нее, нас разделял лишь кофейный столик. Она открыла конверт и достала несколько глянцевых фотографий, но снова заколебалась. «Вы уверены, Элли?» «Просто покажите, и все». Она разложила фотографии веером, развернув их лицом ко мне. Большие, глянцевые. Мне никак не удавалось распознать, что изображено на этих фотографиях. Время как будто растянулось. У меня в ушах снова послышался жужжащий звук. По краю стола пробежал паук, и Уилу раздавила его. «Красноспинный», — заметила она, — «ненавижу этих тварей. Их самки убивают самцов после спаривания». Ее слова кружились у меня в голове, пока я с тупой ненавистью смотрела на фотографии Мартина. Моего мужа и делового партнера. Вместе с Боди Рапс Рабинович. Вот он выходит вместе с ней из взятого на прокат автомобиля в Сиднее. Рука Мартина лежит на ее пояснице. Жест, хорошо знакомый мне по собственному опыту. Смеющееся лицо Рапс, запрокинутое к небу, его ответная улыбка, танцующие огоньки в глазах, золотистый солнечный свет на его волосах. Я придвинула к себе одну фотографию, где они с Рапс целовались. Судя по всему, дело происходило в подземном гараже. На другой фотографии они входили в отель, и его рука лежала у нее на плечах. Дальше фотограф запечатлел их на прогулке с вафельными стаканчиками мороженого в руках. Они находились возле моста в Сиднейской гавани с видом на знаменитый оперный театр. Я выбрала снимок, сделанный через окно, очевидно, с помощью мощного телеобъектива. Рапс и Мартин. Жарко обнимались. Она была частично раздета. Я сглотнула и отложила фотографию. Значит, Рапс тоже отправилась в Седней. Мне очень жаль, Элли. Я глубоко вздохнула. По крайней мере, теперь вы знаете. В голубых глазах у Илла усветилось искреннее сочувствие. Она выставила подбородок. Теперь у вас есть доказательства. Я близнула губы, стараясь уложить все это у себя в голове. Кусочки головоломки, маленькие фрагменты причудливой формы вставали на место и складывались в общую картину, которая выглядела ужасающе. Без сомнения, он одурманивал меня и держал в сумеречном состоянии сознания. Пытался ли он убить меня или сделать так, чтобы я покончила с собой? Каким был его эндшпиль, некий финальный план, прежде чем он отправится на острова Зеленого мыса? — Есть кое-что еще, Элли. — Что? — прошептала я. Частный сыщик узнал, что рабс продала Паго. Новый владелец появится в следующем месяце. Я жестко потерла лицо ладонями. — Он использовал меня, Уиллоу. Он опустошил наш банковский счет. Он собирается удрать вместе с депозитами от предварительных продаж. Он заложил наш дом. Он высосал меня досуха. И собирается оставить меня здесь, чтобы я отвечала перед вкладчиками Агнес Холдингс. Я отправлюсь в тюрьму, а она уедет с ним. Я поднялась на ноги и заходила по комнате. Вот почему она продала Паго. Рапс собирается на острова Зеленого мыса вместе с моим мужем. Готовы поспорить, там нет договора о взаимной выдаче с Австралией. Я... Что вы сказали? Я сказала, что там нет выдачи. Острова Зеленого мыса? Я нашла два билета на самолет в его кабинете. Дата вылета ровно через две недели. На острова Зеленого мыса. Я также нашла договор об аренде роскошной виллы. Вы... вы уверены? Да, черт возьми, я уверена. Я зашагала быстрее, выплескивая накопившуюся ярость. Мартин втоптал меня в грязь. Он едва не похитил мою личность, мое представление о себе, но не до конца. Я все еще здесь. Я вовремя нашла улики. Теперь я стояла на развилке жизненного пути, и у меня был выбор сломаться и опустить руки, либо добраться до него, отплатить ему, показать ему, что нельзя было так обращаться со мной. Я развернулась к Уиллу. Я могла убить его. Мне так хотелось убить его. Она была смертельно бледной. «Не могу в это поверить», — тихо сказала она. «Рапс, он собирается бежать вместе с ней?» Она — неотъемлемая часть Джервис Бэй. Просто не могу поверить. Мне бы следовало использовать этот нож по назначению. Я занесла воображаемый нож и с силой опустила его вниз, потом снова и снова. Так, так, так! Элли! Она вскочила на ноги и удержала мою руку. Остановитесь! Прекратите немедленно! Отвали, Уило, Не трогай меня! Она потрясенно отступила. При виде ее лица я пришла в чувство. Я тяжело дышала, разжав кулак. Я откинула волосы, упавшие на лицо. «Но я не шучу», — тихо сказала я. «Я собираюсь добраться до него. Я собираюсь поиметь его так жестко, что он пожалеет о знакомстве со мной. Что вы хотите сделать? Ответить ударом на удар. И знаете, что еще?» Если он так поступил со мной, если ему удалось провернуть такую аферу, то готова поспорить, что он уже делал это раньше. Он в совершенстве владеет этим искусством, поэтому должны быть и другие жертвы, всевозможные жертвы. Для начала те люди, которые вложили крупные суммы в строительство речного вокзала «Агнес», который никогда не будет построен, Этот процесс обречен по нормам природоохранного ведомства. А теперь, когда их деньги пропали, я собираюсь на войну, Ило. Я соберу чертову армию и закопаю этого ублюдка. Я указала на фотографии, лежавшие на столе. А это пойдет в мою папку с уликами. Вы обратитесь в полицию? Сначала мне нужно собрать вещи и уехать из этого дома, прежде чем Мартин вернется из Сиднея. Он опасен. На кону стоят огромные деньги. Он увел у меня больше 30 миллионов, и, боюсь, он постарается остановить меня, если не хуже. Я собираюсь обыскать дом, скопировать все улики, которые остались в его компьютере, и скопировать все нужные файлы на флешку. Потом я улечу в Канаду и сразу же обращусь к юристам моего отца. Я собираюсь получить наилучшую юридическую консультацию в безопасном месте и действовать оттуда. Я уверена, что жертвы Мартина рассеяны по всему миру, а канадская судебная система может работать совместно с австралийской и с другими юрисдикциями. Не знаю, Элли. Если он сбежит с деньгами, полученными от предварительных продаж, это будет преступлением, совершенным именно здесь, в Новом Южном Уэльсе. Уиллоу выглядела не на шутку потрясенной. Вам лучше обратиться в местную полицию. А если он опасен? Что они могут сделать? Честно, взять меня под охрану в рамках программы защиты свидетелей и проверить, что даже безумные пьяные обвинения Элли могут что-то значить? Нет, это выходит за пределы их компетенций. Мне нужно выбраться отсюда, и у меня есть неделя, чтобы сделать это. А я что могу сделать? Вам лучше уйти, Уило. Мне нужно побыть одной. Нужно подумать. «Элли!» «Нет, пожалуйста, уходите!» Я посмотрела на фотографии частного сыщика, разложенные на столе, и у меня болезненно сжалось горло. «Мне нужно все обдумать!» Она огляделась вокруг. В ее голубых глазах застыла тревога, движения были нерешительными. Потом ее взгляд вернулся ко мне. «Я тоже не могу как следует осознать это!» почему бы нам не прогуляться вместе? Мне нужно побыть одной. Она наклонила голову на бок. Я не собираюсь принимать таблетки Уиллу, обещаю. Я собираюсь скопировать файлы, собрать чемоданы и купить билет домой. А потом, может быть, прогуляться самостоятельно, чтобы освежить голову. Но я благодарна за фотографии. Я указала на глянцевые улики. Я в долгу перед вами» и перед частным сыщиком. Но мне нужно подумать. Когда она ушла, я посмотрела на фотографию над кроватью, где были мы с Даной, и зловещее ощущение все глубже и глубже вгрызалось в меня.